Предисловие. Антуан Огюстен Курно. 1801-1877. Французский экономист, философ и математик, один из ученых, рассматривавших задачи производства и ценообразования, которые стали позже хрестоматийными примерами теории игр. Произошла ли эта история в действительности или это вымысел решать вам? Но рассказывают, что один муж после развода дал бывшей жене всего один день, чтобы съехать из квартиры. Упаковав вещи, она решила устроить прощальный обед с креветками, черной икрой и бутылочкой игристого. От обедов жена взяла несколько хвостиков от креветок, помакала их в икру и засунула в карнизы для занавесок. На следующий день муж с новой пассией въехал в квартиру и пару дней они были просто счастливы. Но вскоре в квартире появился омерзительный запах. Они потратили кучу времени и сил, чтобы избавиться от вони, тщетно. Более того, они так и не смогли отыскать источник запаха. Отчаявшись, пара решила продать зловонный дом и переехать. Но покупатели бежали из квартиры прочь, затыкая носы. Пришлось взять ипотеку в банке, чтобы купить новое жилье. Спустя месяц мужу позвонила бывшая жена, и он рассказал ей о проблемах с продажей жилья. Жена призналась, что скучает по старой квартире и готова выкупить ее за треть себестоимости. И уже через неделю бывший муж наблюдал за тем, как грузчики упаковывали его вещи, чтобы перевезти их в новый дом. Все, включая карнизы для занавесок. Что же произошло? Давайте разбираться. Бывшей жене очень хотелось остаться в квартире. Если бы она заявила об этом напрямую, конфликта было бы не избежать, а с ним и всех вытекающих. Скандала с мужем, раздела имущества, судебных тяжб. И чтобы добиться своей цели, ей пришлось спланировать многоходовку с карнизом и объедками. Так бывшая жена вышла победительницей, сохранила нейтральное отношение с бывшим супругом и осталась жить в старой квартире, да еще и заплатила за нее треть цены. Не исключено, что она осознанно или интуитивно опиралась на теорию игр. Рано или поздно эта теория пригождается каждому человеку. Теория игр – часть прикладной математики, рассматривающей применение математических методов, алгоритмов в других областях науки и техники. Если вы не математик, то, вероятно, хотя бы раз в жизни задавались вопросом, зачем мне пришлось изучать в школе математику, какая польза от нее будет в жизни. На самом деле математика, или конкретнее математическая теория игр – база всего. И речь даже не об инженерии и изобретательстве. Мы зачастую используем основы теории игр неосознанно. Наверняка каждый день вам приходится планировать свое время, общаться с людьми, договариваться и соперничать. Пусть в малом, но это так. Теория игр как раз о том, как научиться выигрывать и выходить победителем в жизненных ситуациях а когда наоборот, лучше поддаться и проиграть, и выиграть положение своим проигрышем. Парадоксально, не так ли? Так или иначе, на теории игр строились и строятся важнейшие политические решения, военные стратегии, маркетинговые кампании и деловые отношения. Теория игр помогает достичь баланса, когда в выигрыше остаются обе стороны. Каждый день мы побеждаем и терпим поражение. В семье, на работе, в дружбе, на троллейбусной остановке, непрерывно а значит, есть смысл познакомиться с теоретическими основами.